Глава п я т а Через неделю после приезда Фред выкурил свою последнюю сигарету. Мы расписались во дворце бракосочетаний на Бутырской улице. На мне даже было белое платье. Мы купили его вместе с Фредом накануне ночью в торговом центре, работающем круглосуточно. Мне нравилось быть немного сумасшедшей. До этого я никогда не вела себя так бесшабашно. С Фредом казалось, что весь мир существует для нас двоих. В лучших ресторанах всегда были свободные столики. В ЗАГСе нас не заставили ждать своей очереди. Когда мы расписались, мы обменялись купленными там же золотыми кольцами. А потом Фред потащил меня в ювелирный салон, чтобы я выбрала кольцо с бриллиантом. Я долго ходила от витрины к витрине, пытаясь найти что-нибудь не слишком дорогое. Однако Фред предложил мне померить кольцо из белого золота с крупным бриллиантом в форме сердца. Такие кольца я видела только в кино. Оно сидело на мне идеально и очень мне шло. Но когда я увидела цену, то молча сняла его. — Нет, Фред, я отдала кольцо девушке-консультанту. — Тебе не нравится? — Фред говорил тихо. Я старалась говорить еще тише. — Шутишь? Оно слишком дорогое. Не надо. Я молча потянула его к выходу. Когда мы вышли из магазина, я накинулась на него с упреками. «Зачем ты ставишь меня в такое положение? Ты же знаешь, что у меня за душой не гроша. Я не могу принимать от тебя такие подарки». «Можешь. Ты моя жена забыла. Ты теперь имеешь право на половину моего состояния. Мы ведь не подписывали никаких контрактов». «Хм», — прищурилась я. «И сколько это?» Я попыталась всем своим видом изобразить алчную брачную аферистку. «Сколько это? Половина твоего состояния!» «Дай подумать!» Фред что-то считал в уме, а я смотрела на него и думала, «Как же мы друг другу подходим? Он схватывает мои шутки на лету». А он тем временем стал загибать пальцы на руках. «Интересно, это международная привычка или он у меня научился?» «Дом в Лондоне, загородный дом, счета в банках». с т р а в о в ы й ф о н д плюс доходы от уже опубликованных книг, да все это пополам. Итого твоя доля примерно 135 миллионов». «Сто тридцать пять миллионов долларов?» «Что-то маловато», — скроила я капризную физиономию. «Фунтов. В Англии фунты стерлингов», — поправил меня Фред. И что-то в его тоне и взгляде заставило меня понять, что он говорит серьезно. «Так. «Я чего-то не знаю. Либо он псих, либо... На второе «либо» шансов немного. А если учитывать мою везучесть, то, судя по всему, я имею дело с первым вариантом. Приехали». Видимо, мои мысли слишком явно отобразились на моем лице, так как Фред тут же схватил меня за руки и начал говорить. Говорил он медленно, с максимально выраженной артикуляцией, видимо, боясь, что в таком состоянии мне трудно понимать иностранную речь. Нина, я писатель, успешный писатель, и я богат. Ну, не фантастический, но богат. У меня есть имя, есть 17 опубликованных романов, два в издательстве и еще пять в разработке. У нас с тобой есть большой дом, есть дворецкий. Правда, и дом, и д в о р е ц к и е довольно старые, и их давно пора менять, но я надеюсь, что этим займется теперь моя любимая жена, то есть ты. Хотя дворецкий готовит потрясающий омлет, держу парит и даже не представляешь, что простая яичница может быть таким блюдом. Я никому не хотел говорить о своем богатстве, чтобы девушка, которую я встречу, знала только меня самого и выбрала меня, а не то, что у меня есть. «Конечно, мне давно надо было тебе сказать, но я как-то не находил подходящего момента. Возможно, и этот момент неподходящий, но так уж получилось. Я очень надеюсь, что ты меня простишь и примешь так же, как готова была принять, когда думала, что я просто журналист». Я помолчала с минуту, глядя в сторону на спешащих мимо москвичей. потом помолчала, глядя уже на своего нового мужа и пытаясь высмотреть в его лице признаки психа или просто человека с ненормальными мотивациями. Знаю, что у психи, маньяки и мошенники зачастую больше всех похожи на обычных людей. Но мой Фред не был похож на обычного. Он был потрясающий. Он был очень умный и интеллигентный и с огромным чувством юмора, как и подобает настоящему писателю. Именно в этот момент я поняла, что мой лотерейный билет оказался не просто выигрышным. Он сорвал джекпот. Я вздохнула, опустив глаза, а потом захлопала в ладоши и затопала. «Ну ладно, тогда пойдем и купим это кольцо». Через две недели Фред улетел в Лондон, чтобы начать процедуру оформления моих документов. А я стала прощаться с Россией. Кроме бабушки, которая умерла несколько лет назад, родственников у меня не было. Поэтому я сходила на кладбище, чтобы отнести цветы, и заплатила работнику, чтобы он присматривал за могилой. За два месяца я успела уволиться, продала квартиру, собрала любимые книги, побродила с фотоаппаратом по любимым местам в Москве. Осознав, что скоро уеду из России навсегда, я, к своему удивлению, поняла, что меня ничто не держит в родной стране и ничто не связывает с ней. Карина была права. Вся моя жизнь уместилась в паре сумок. и я вдруг почувствовала себя очень одинокой. Я сидела в кофейне с панорамными окнами и смотрела, как на улице люди ежатся под ноябрьским дождем с мокрым снегом, когда у меня зазвонил телефон. Посмотрев на экран, я увидела надпись «Антоша». Боже, давно пора переименовать его в телефонной книге.